За крупные уши придями темно-каштановых волос. В глазах у нее заблестели слезы. С той поры, как в боях на Харьковском направлении пропала без вести ее любимая старшая сестра Лиля, с начала войны ушедшая на фронт военным фельдшером. Все, все на свете казалось Тони Иванихиной непоправимым и ужасным. Ее унылые глаза всегда были на мокром месте. И только Уля не принимала участия в разговоре девушек и, казалось, не разделяла их возбуждения. Она расплела замокший в реке конец длинной черной косы, отжала волосы, заплела косу, потом, выставляя на солнце то одну, то другую, мокрые ноги, некоторое время постояла так, нагнув голову с этой белой лилией, так шедшей к ее черным глазам и волосам, точно прислушиваясь к самой себе. Когда ноги отсохли, Уля продолговатой ладошкой обтерла подошвы загорелых по высокому суховатому подъему и, словно обведенных светлым ободком по низу ступеней, обтерла пальцы и пятки и ловким привычным движением сунула ноги в туфли. Эх, дура я, дура! И зачем я не пошла в спецшколу, когда мне предлагали? — говорила тоненькая Саша. — Мне предлагали в спецшколу МКВД, — наивно разъяснила она, поглядывая на всех с мальчишеской беспечностью. — Осталась бы я здесь, в тылу, у немцев. Вы бы даже ничего не знали. Вы бы тут все как раз зажурились, а я себе и в ус не дую. С бы эта Сашка такая спокойная? А я, оказывается, здесь остаюсь от НКВД. Я бы этими дурачками из гестапо... Вдруг фыркнула она с лукавой издевкой, взглянула на Вырикову. Я бы этими дурачками вертела, как хотела. Уля подняла голову и серьезно, и внимательно посмотрела на Сашу. И что-то чуть дрогнуло у нее в лице, то ли губы, то ли тонкие причудливого выреза ноздри. И без всякого энкеведия останусь. А что? Сердито выставляя свои рожки косицы сказала Вырикова. Раз никому нет дела до меня, останусь и буду жить как жила. А что? Я учащийся, по немецким понятиям вроде гимназистки. Все-таки они культурные люди. Что они мне сделают? Вроде гимназистки. Вдруг вся поразовев воскликнула Майя. — Только что из гимназии, здрасте! И Саша так похоже изобразила Вырикову, что девушки снова рассмеялись. И в этом мгновение тяжелый, страшный удар, потрясший землю и воздух, оглушил их. С деревьев посыпались жухлые листки, древесная пыль с коры, и даже по воде прошла рябь лица у девушек побледнели, они несколько секунд молча глядели друг на друга. «Неужто сбросил где-нибудь?» спросила Майя. «Они ж давно пролетели, а новых не слыхать было», с расширенными глазами сказала Тоня Иванихина, всегда первая чувствовавшая несчастье. В этот момент два взрыва, почти слившихся вместе, один совсем близкий, А другой, чуть запоздавший, отдаленный, потрясли окрестности. Словно по уговору, не издав ни звука, девушки кинулись к поселку, мелькая в кустах загорелыми икрами. Глава вторая. Девушки бежали по выжженной солнцем и вытоптанной овцами и козами, настолько, что пыль взбивалась. Донецкой степи. Казалось невероятным, что их только что обнимала свежая лесная зелень. Балка, где протекала река, стянувшаяся по ее берегам узкой полосой леса, была так глубока, что, отбежав 300-400 шагов, девушки не могли уже видеть ни балки, ни реки, ни леса. Степь поглотила все. Это не была ровная степь, как Астраханская или Сальская. Она была вся в холмах и балках, а далеко на юге и на севере вздымалась высокими валами по горизонту, этими выходами на поверхность земли крылья в гигантской санклиналии.